На чиновников слова ее произвели впечатление. Как же? Ведь это вдова Жан-Жака, собственной персоной. Вполне возможно, что всякой, кто ее обидит, рискует навлечь на свою голову гнев Робеспьера, а не отдали ей рукопись. Взяв с собой Терезу и рукопись новой Элоизы, Николас немежко покинул неблагодарный Париж и вернулся под соломенный кровь к Бесса в городке Плясси в еще более плачевном виде, чем уезжала из него. Терезу тревожило смутное чувство, что, обрушившись на Николаса и на ее беды, это месть Жан-Жака. Вернувшись в Плесе, она тотчас же отправилась на его могилу. Здесь ей следовало оставаться, как завещала маменька. Не надо было переезжать в Париж никогда. Они чересчур роскошно зажили, она и Николас, и вот теперь Жан-Жак вернул их к своей могиле. Тереза смиренно просила у него прощения. Опять ютились они среди домашней обстановки Жан-Жака. Этот ловкач Николас сумел даже из такого краха кое-что спасти. Вот и лай с рукописями. Но это слабое утешение. И Николас ворчит и ругается. С горечью говорит он, что дуракам счастье, и, значит, Тереза обязана, черт возьми, приносить его. И в самом деле... Опять все складывалось так, как будто Тереза и на этот раз выполнит свое назначение. Слухи распространяются быстро. Еще до появления Мартина, Катру в Арминанвиле усильно начали поговаривать, будто бы тело Жан-Жака перенесут в Париж. Горизонт прояснялся. Николас с присущим ударом быстро все усматривать и составлять, рассчитал, что перенесение праха не может не сопровождаться колоссальными траурными торжествами. Тут ж вряд ли забудут о вдове Жан-Жака. Ее извлекут из темной дыры, где она теперь пребывает, и водрузят на почетное место, а он, Николас, не применит просветить господ Якобинцев, что на таком параде он, доверенное лицо вдовы Жан-Жака, никак не может отсутствовать. Ура! Джон Болли снова на коне. Николас рано торжествовал. Депутат Катру пришел, увидел Терезу и забраковал. Эта потаскуха имеет наглость изображать из себя верную подругу Жан-Жака и вместе с своим любовничком околачиваться вблизи могилы человека, которого они укокошили. А ничего не ведающий конвент готов был оказать им почести при перенесении останков. Мартин обязан помешать этому. Это его прямая задача. С другой стороны, именно теперь, очень кстати, было бы, вскрыв ужасную правду, воскресить воспоминания о жалком конце Жан-Жака. Мартин с жесткой усмешкой подумал о том, как в свое время он презирал сеньора, когда тот и так и эдак извивался, но не отважился пальцем тронуть убийц. Он, Мартин, сделан из другого теста, эти гады не увидят света великого дня. Он загонит их назад» во мрак, где им надлежит быть, и при этом никто плохого слова не посмеет сказать о жан жакке Не были разве эти люди в дружеских отношениях с осужденным богохульником Шапленом? Не принадлежали они к его клике? Нельзя разве с полной уверенностью сказать, что они знали его заговоры о его спекуляциях? Мартин распорядился прежде всего объявить обоих неблагонадежными. Он дал указание произвести в их доме обыск и держать их под строгим домашним арестом. Под соломенной кровлей гражданина Бесса появился прокурор республики. На глазах у изнемогавшего от бессильного бешенства Николаса унесли рукопись новой Элоизы вместе с Ларем, а у дверей поставили часовых. Запертый в опустошенном, продуваемом сквозняком доме, Николас угрюмо сказал, «Кругом обобрали нас. Писание отняли, и даже мертвеца отнимают». Тереза уныло размышляла вслух. «Жан-Жак всегда говорил, весь мир нас преследует». Затем, вздохнув, прибавила в утешение. «Ну ничего, на могилу все-таки останется нам». Чаша терпения Николаса переполнилась. Он со стоном поднялся. И грозный заковылял к Терезе, она ждала, не шевеляясь. Вот он, дважды, наотмашь, он ударил ее по лицу. Сначала по правой щеке, потом по левой. Глава девятая. Кладбищенский вор. Тем временем Мартин Котру осматривал сады Эрминанвилли. Не без умиления узнавал он каждый уголок и каждую тропинку, и разгром, который предстал перед его глазами, поверг его в мрачную задумчивость.